Она посмотрела на него, оценила, подумала и решила все-таки сказать Дом построю Это было не слишком интересно но ну, что делать? Видно, баба всегда баба Вот хоть и это И молодая, и романтикой накачанная А все равно лапкой к себе Сперва ухватить, а там видно будет Легко и зримо представилась, как лет через десяток Раиса, располневшая, еще более самоулюбленная, твердой рукой ведет хозяйство, командно покрикивает на мужа, гоняет по двору выводок детей. «Да», — подумал Коля, — «все по одному кругу ходят». И с чистой вежливостью спросил, «Где строить, думаешь, в себя?» Она мотнула головой, «Нет». «Где-нибудь в хорошем месте, лучше всего у моря. Ну, можно в лесу или в горах, вроде дачи. не дом, капитальный». «Это дело», — похвалил Коля голосом, пустым от скуки. «Хозяйством займешься». «Нужно больно», — сказала Раиса. «Квартирантов пустишь?» «Еще не хватало. А тогда зачем?» Раиса оглянула на него с сомнением. «Ты и то, небось?» — Коля успокоил. Этим не отличаюсь. А что, тайна? Тайна, не тайна. А лишнего звона не люблю. Можешь не опасаться. Смотри. Предупредила она. Я тебе как человеку. Ладно. Махнула рукой. Ты или рассказывай, или голову не морочь. Я еще в школе решила. В восьмом классе, сказала она. А у меня такой характер. Решила, значит, все. Ну и чего ты решила? Она испытывающе посмотрела на него. «Читать любишь?» «А как же?» «Читать, да читать», — ответил Коля. Он не мог понять, куда она клонит. «Вот я тоже», — сказала Раиса. «Сейчас не так, а в школе все время читала. Особенно классическую литературу. У нас учительница очень хорошая была». «И чего она тебе ставила?» «Четыре, иногда три. Я читала, но память плохая. Так вот, я тогда еще заметила, вот многие выдающиеся люди...» «Жили в нищете. Например, Некрасов даже в столовках ел один хлеб. Некрасов в карты тысячи выигрывал. Вставил корь во имя истины. Раису это не смутило. «Картами не проживешь, сегодня выиграл, завтра проиграл. А хлеб ел. Это и в учебниках написано. Закрывался газет, и чтобы стыдно не было, и ел. Ладно, ел», — согласился Коля. «Ну что?» «Дар Пушкин не мог долги отдать», — сказала Раиса. «Тот самый Достоевский». Александр Грин, уж настолько красивый писатель, был вообще бездомный, скитался всю жизнь. Он потом купил дом, снова вставил Коля, в Крыму я ездил. Небольшой, но ничего, теперь там музей. Ну, под старость, может, и купил, возразила Раиса. Зато всю жизнь пластался, жил, рвал А американский писатель Эдгар По, его вообще только после смерти признали. Умер в крайней нищете. Она замолчала. ну Заторопил Коля Ну что? Ну и то Он вдруг догадался Так ты че? Для Эльбера Пошлый ледок будешь строить? А хотя бы Сказала она заносила даже враждебно Да Осарашина протянул Коля Покачал головой Похмыкал растерянно и спросил. Немного накопило. Рублей 800. Я еще домой посылаю. А участок где возьмешь? Ха, может ну деньги. Судов с твоими будешь строить? Ну не сарай же. Кирпич нужен, пруд, цемент. Вслух размышлял он. Выбежь? На столь глупый вопрос Раиса отвечать не пожелала, только презрительно повела левым плечом. Прикинул, как будет выглядеть этот дом Хорошо будет выглядеть И с сомнением проговорил Вот мужики нужны серьезные Это ведь не сама налепить В Гонзии, конечно, строят прилично Но и берут прилично вкинул глаза на Раису и сказал жестко, как потребовал Мастера нужны Она с пренебрежением переждала его суетливые слова, усмехнулась и ответила спокойно. «А у нас в бригаде кто?» «Дай мне за отпуск, два вец только волю дай». Ему вдруг открылась вся изначальная бессмысленность этой идеи.